Глава 15 Предел регрессии. В конце 1965 года среди друзей Гения распространился слух по своей сенсационности, оставляющий далеко позади космические полеты, кубинский кризис, децентрализацию промышленности и устранение от власти последнего главы государства. Гения, вечно ночевавший по теткам или под столом у получил квартиру. То есть не коморку какую-нибудь и даже не приличную комнату в коммуналке, а квартиру. чулам в Черкизове без окон и с холодной уборной на соседнем дворе, мягко шутил Додик. К тому времени Ленинская курилка как социальный институт и место философствования уже прекратила свое существование так же стихийно, как возникла в середине сороковых. А не произошло ли то же самое и с нашим двором, и с переулком? Философия последнего была возможна только в обстановке неощущения и невыражения страха, который там был, присутствовал за спинами присутствующих, так сказать. Философия ленинской курилки была порождена параличом страха и его паралича прекращением. Но уже в начале 60-х реальность страха стала фикцией. В особенности для младших представителей нашего поколения. «Ваши дети», — называл их дедушка — которые, как и мы сами, начали жить в своих квартирах. А у себя не пофилософствуешь. Происходила атомизация бытовой метафизики, по определению Андрея. Но так или иначе, а я получил персональное и письменное приглашение от гений, впервые в жизни, на его как бы новоселье. После такого удивляться было уже нечем. Темный чулам в Черкизове оказался великолепной однокомнатной кооперативной квартирой. Тетки эстера и Ольга соломоновна умерли почти в один день и дали до своей смерти конечно гений 3000 На кухне за новым круглым столом уже сидели додик полковник сергей аристархович петренко и легендарные братья кутейщиковы иван и гордей близнецы с фрунзенской набережной называли их у нас во дворе. Во времена моего детства, Братья славились своей силой в драке, хитростью и феноменальной распущенностью. дом Домработницы пугали ими родителей. «Смотри, гордюша, кто пришел!» – орал Иван, обнимая меня удушающей медвежьей хваткой. «Да ведь это же то самое еврейское косое дитя Сойвновского, завернутое в три одеяла!» Петренко сосредоточенно открывал принесенный им коньяк Енисели, а Додик разливал портвейн Южнобережный – Гене и себе по маленькой рюмочке, ибо оба они не пили. Гене никогда, а Додик после больницы. «Ну, Санек», — начал Гордей, — «как живется, как думается?» «Ты опять все забыл, чему я тебя учил». Не дав мне ответить, вмешался Гене. «Ведь если живется, то не думается. Делать две эти вещи одновременно невозможно, что не имеет никакого отношения к новоселью», — возразил Иван. Между прочим, Геня, ты единственное известное мне лицо еврейского происхождения, начисто лишённое того, что именуется еврейским юмором. Ты даже и попыток не делаешь. И опять же, между прочим, не забавно ли, что когда бы мы в юности не беседовали о нас самих, то никогда не пили. Питьё пришло позже, во время войны, когда мы выпрыгнули из наших кроваток на Сойминовском прямо во фронтовые теплушки. Тогда мы и стали материться и пить, чтобы «стать». «Скажи лучше, чтобы перестать», — поправил его гения. «Не только чтобы стать ими, сколько чтобы перестать быть собой. Для этого имеется множество широко известных способов». «Я слышал об одном способе остаться самим собой», — сказал Петренко. «Это умереть». «Вот сейчас, когда Иван Кириллович упомянул теплушки, мне тут же вспомнился тот вагон проклятый, где я в последний раз видел вашего Роберта» знали бы вы только, как Генрих Натанович из меня все про него вытягивал. Почище следователи СМЕРШа, но имейте в виду, я не философ и не знаток человеческих характеров. Так вот, я там собрал несколько молодых офицеров, ну и как раз в разгаре нашего бивачного застолья, так сказать. Майор Кораблев под каким-то предлогом вызывает меня в коридор и спрашивает, каково мое общее впечатление от Роберта. Я говорю, господи, «О чем вы меня спрашиваете? На Сэвенсе же лица нет, а оно у него раньше было». А кораблёв ко мне нагнулся и жестко почти прошептал. серёжа он же уникум. Он своего лица больше иметь не хочет, так что ему остается либо чужой на себя напяливать, либо так, без лица погибнуть». «Но почему же вам, с Скораблевым, прямо ему, Роберту, тогда бы и не сказать? Слушай, ты идиот хуев, молокосос ёбаный, уёбывай отсюда назад в казарму и жди общего для всех предписания!» Раздраженно перебил полковника Гордей. Петренко вертел в руках рюмку и нерешительно, словно раздумывая, начал так. «Я не совсем понимаю, чего бы я этим достиг. Ведь дело уже было сделано некоторым образом». «То есть это, безусловно, имело бы смысл? вернее вы ему лицо, да?» – вмешался гений. Петренко оставил рюмку в покое и продолжал. «Позвольте мне говорить о том, что было, и что я тогда думал и говорил, а не о том, что я мог бы подумать или сказать об этом сейчас. Лицо Роберт потерял, безусловно, еще до той выпивки в вагоне. Он потому туда и явился, что его уже потерял». Он с матерью и отцом не захотел проститься, потому что его потерял. Кораблев тогда сказал, дурак идет навстречу своей дурацкой судьбе. А я подумал, что это не так. Роберт скорее уходил от своей судьбы, а дальше погибнет он или выживет, неважно. Ибо он будет уже в каком-то другом неизвестном мне качестве. Да и вообще, милые мои друзья, откуда вы взяли, что он бы стал меня слушать? Меня, по-моему, вообще никто никогда не слушал. Когда я приказывал, то мой приказ выполняли или не выполняли. Когда просил, исполняли просьбу или отказывали в ней, но слушать. Я так, честно говоря, думаю, что сейчас впервые в жизни меня кто-то слушает. Наступило несколько неудобное молчание. Додик выпил свою рюмочку портвейной и сказал. «Голубчик Сергей Аристархович, так это же не мота наша не дает нам слушать». Мы ведь только и можем, что высказываться. То есть высказывать себя. Вообще же мы не мы. Слушание уже есть отвлечение от себя и включение себя в другое, в то, что в отношении тебя здесь и сейчас есть объективность. будто Бог, собеседник или кто бы ты ни было. Петренко ушел. Иван допил Енисей и сказал. «А, Саняк, полковник-то наш удержался на черте все-таки» не тебе дешевого еврейского обыгрывания словечек. Хотя, впрочем, если ты меня спросишь, что сам феномен русско-еврейского сочетания представляется мне чем-то вроде балерины-машинистки. Руки печатают, а ноги под столом играют. Печатает она, конечно, с ошибками. А знакомые вздыхают. Такая, говорят, способная женщина, что делает. Хм. Да ничего. Обе наши нации равны вшивые. Чуткий полковник, а? Моё дело замечать, а не выносить суждения», – ответил за меня гений. «Ты просто хотел сказать, что Сергей Аристархович воздержался от регрессии. Но регрессия все равно здесь, с нами. Твое последнее сравнение – само есть ее симптом. Мы удачно реагируем словами, вместо того, чтобы созерцать случай в случае. Русские, евреи, немцы, американцы – все это случайные точки в пустом пространстве нашего собственного недумания». И только мы начинаем это пространство наполнять, как тут же заполняем его собой, своим. Объекты мышления уже не мыслятся нами, как его мышление-случаи. И само мышление превращается в поиск себя в другом, и прекращается, его больше нет. Да и нас самих больше нет, ведь мы себя уже выразили, как что-то чужое. И я бы позволил себе добавить чрезвычайно важное.